Глава восьмая. Несколько исторических страниц, посвященных Русселю, Ларсану, Балмееру. Через час мы были на своих местах и прогуливались вдоль парапетов, внимательно вглядываясь в землю, небо и воду, и напряженно прислушиваясь к ночным шорохам, дыханию моря и шуму ветра, поднявшегося около трех утра. К этому времени миссис Эдит проснулась и присоединилась к притаившемуся под паттерной Рультабилю. Через несколько минут он окликнул меня и, приказав охранять патерну, и миссис Эдит отправился на обход замка. Настроение у миссис Эдит было приотличнейшее. Сон пошел ей на пользу. Ее невероятно забавляло бледное лицо мужа, которому она принесла стаканчик виски. «Ах, как интересно!» — воскликнула она и захлопала своими миниатюрными ладонями. «Как интересно! Вот бы познакомиться с этим вашим Ларсаном!» Услышав такое богохульство, я невольно вздрогнул. Действительно, есть такие романтические натуры, которые никогда ни в чем не сомневаются и в своем неведении бросают вызов Року. Ах, несчастная, если бы она знала. Я очень мило провел два часа, рассказывая миссис Эдит жуткие истории про Ларсана, причем все совершенно правдивые. И раз уж мне представился случай, я позволю себе предложить и читателю историческое отступление если мне будет позволено употребить это выражение, которое в данном случае очень подходит. А Ларсани Балмейре эти за невероятные роли, которые он сыграл в тайне желтой комнаты, кое-кто может счесть его лицом вымышленным. Поскольку в духах дамы в Черном он предстанет в роли еще более невероятной, я считаю своим долгом подготовить читателя к тому, чтобы он в конце концов поверил, что я только описываю это неправдоподобное дело и сам ничего не выдумываю. К тому же, если я не удержусь и украшу эту удивительную и в то же время правдивую историю какими-нибудь дурацкими выдумками, то Рультабиль немедленно воспротивится и без обиняков выскажет мне свое мнение. В этом деле задеты достаточно серьезные интересы, и публикация моя может повлечь за собою слишком серьезные последствия, поэтому я обязан удерживать себя в строгих рамках сухого и методичного повествования. Тех же, кто считает, что я написал детективный роман, кошмарное выражение, я отсылаю к Версальскому судебному процессу. Господа Анри Робер и Андре Гес, защищавшие господина Дарзака, произнесли там прекрасные речи, которые стенографировались, и стало быть, их можно найти. Кроме того, не следует забывать, что задолго до того, как судьба заставила Руль схватиться с Ларсаном Балмейром, Этот элегантный бандит доставил судебным хроникерам множество хлопот. Достаточно открыть судебный вестник или пробежать раздел судебной хроники любой крупной газеты, вышедшей в день, когда Ларсана приговорили к десяти годам каторжных работ, чтобы составить себе представление об этом субъекте. Вполне понятно, что мне ни к чему выдумки об этом человеке, когда можно просто пересказать любую из публикаций о нем». Познакомившись же по первоисточникам с его почерком, то есть с манерой его действий и неслыханной дерзостью, читатель, пожалуй, воздержится от улыбки, когда осмотрительный руль Табиль разведет подъемный мост между Балмеером Ларсаном и госпожой Дарзак. Господин Альбер Батайль из Фигаро в своей прекрасной книге «Уголовные гражданские дела» посвятил Балмееру весьма интересной странице. Детство у Балмеера было счастливым. Для того, чтобы стать мошенником, ему, в отличие от многих, не понадобилось тяжелое, полное лишение юности. Сын богатого коммерсанта с улицы Молле, он мог бы выбрать иную участь, однако его призванием было присвоение чужих денег. Еще в молодости он посвятил себя мошенничеству, как другие посвящают себя изучению горного дела. Дебют его был гениален. История получилась просто невероятная. Балмир стянул ценное письмо, пришедшее в контору его отца, сел с украденными деньгами в Лионский поезд и написал виновнику своего бытия следующие строки. «Сударь, я военный в отставке, имею награды. Мой сын почтовый служащий, чтобы заплатить карточный долг, похитил адресованное вам письмо. Я созвал семейный совет, через несколько дней мы сможем собрать нужную сумму и вернуть ее вам. Вы сами, отец, так сжальтесь над отцом. Не лишайте меня моей былой чести». Балмеер отец благородно согласился подождать. Уплаты долга он ждет и по сей день, или, скорее, не ждет, потому что через 10 лет из судебного процесса узнал, кто был настоящий вор. Как сообщает господин Альбер Батайль, природа одарила Балмеера всем, что присуще подлинному мошеннику. Необычайной живостью ума, даром убеждать простаков, вниманием к обстановке и мелочам, талантом перевоплощения, бесконечной предусмотрительностью доходившей до того, что всякий раз, собираясь выступить под чужим именем, Он отдавал метить свое белье соответствующими инициалами. Но главной его чертой, не считая удивительной способности уходить от преследования, была рисовка. Рисовка во всем. В самих аферах, в иронии, вызывающем отношение к правосудию. Он находил неизъяснимое удовольствие в том, чтобы самому сообщить в прокуратуру о мнимых преступниках, поскольку знал, сколько времени потеряет следователь, идя по ложному следу. Это пристрастие к мистификации судейских проявлялось во всех его поступках. Будучи на военной службе, Балмеер похитил деньги из ротной кассы и свалил все на казначея. Он украл 40 тысяч франков у торгового дома некоего Фюре и тут же донес следователю, что кражу совершил сам господин Фюре. Дело Фюре долгое время не сходило со страниц различных юридических изданий, где его называли «телефонный звонок». С тех пор оно стало классическим. Никогда еще достижения науки не использовались с таким успехом в мошеннических целях. Балмееру удалось похитить вексель на 1600 фунтов стерлингов из почты братьев Фюре, торговых посредников с улицы Пуассаньер, которые взяли этого мошенника к себе в контору. С улицы Пуассаньер из дома господина Фюре Балмеер позвонил господину Коуэну, банкиру, и голосом Эдмона Фюре поинтересовался, может ли тот учесть этот вексель, Получив положительный ответ и перерезав телефонные провода, чтобы предотвратить изменения распоряжения или какие-либо уточняющие вопросы, Балмеер попросил получить в банке деньги своего приятеля по имени Ривар, в свое время стяжавшего печальную известность в африканских войсках, где его переводили из части в часть за всяческие некрасивые истории. Балмеер забрал себе львиную долю добычи и незамедлительно бросился в прокуратуру, где донес на Ривара, и, как я уже говорил на самого Эдмона Фюре. В кабинете следователя господина Эспьера, занимавшегося этим делом, состоялась весьма примечательная очная ставка. «Видите ли, мой дорогой Фюре», заявил Балмейер оторопевшему негацианту, «я в отчаянии, что мне приходится вас обвинять, но лучше бы вы сами открыли всю правду. В этом деле никаких серьезных для вас последствий не предвидится. Так признайтесь же». Вам нужны были сорок тысяч франков, чтобы заплатить небольшой должок, сделанный на бегах, и вы решили, что заплатит ваша фирма. Ведь по телефону-то звонили вы. «Я? Я?» — забормотал совершенно подавленный Эдмон Фюре. «Признавайтесь, вам же известно, что ваш голос узнали». Негодяя все же посадили за решетку, и он проспал целую неделю в Мазасе. Тем временем полиция собрала о нем такие сведения, что господин Крюпи, в то время товарищ прокурора, а ныне министр торговли, был вынужден принести господину Фюре извинения от имени судебных органов. Что же до Ревара, то ему заочно присудили 20 лет каторжных работ. Подобных историй об алмере можно порассказать сколько угодно. В те времена он еще не пристрастился к драме и играл комедию, да какую? Послушайте-ка историю одного из его тогдашних побегов. Что-либо более забавное придумать трудно. Мошенник написал длиннющее безграмотное послание следователю, господину Вилле, только для того, чтобы иметь возможность положить его на стол магистрату. Оказавшись в кабинете, он рассыпал лежавшие на столе бланки и ухитрился бросить взгляд на образец постановления об освобождении заключенного. Вернувшись в Мазас, жулик от имени господина Вилле написал письмо, в котором тот по всей форме якобы просил начальника тюрьмы немедленно освободить заключенного Балмеера. Теперь не недоставало лишь печати следователя. Такая малость Балмеера не смутила. На следующий день он, снова потребовав отвести его к следователю, спрятал письмо в ладони и, оказавшись на месте, принялся кричать о своей невиновности и изображать сильный гнев. Затем, как бы в волнении схватив стоявшую на столе печать, Он опрокинул чернильницу на голубые брюки сопровождавшего его стража. Пока несчастный жандарм с помощью весьма сочувствовавших ему следователя и письмоводителя с печальным видом оттирал свои любимые штаны, Балмеер, воспользовавшись общим замешательством, хлопнул печатью по приказу об освобождении и, в свою очередь, рассыпался в извинениях. Дело было сделано. Мошенник вышел из кабинета и, с пренебрежением, бросив охранникам бумагу с подписью и печатью, заявил, «С чего это? Интересно, господин Вилли заставляет меня таскать его бумажки. Что, ему лакей?» Стражи с почтением подобрали документ, и бригадир жандармов отправил бумагу по месту назначения в Мазас. Это был приказ о немедленном освобождении некоего Балмейра. В тот же вечер негодяй был на свободе. Так он сбежал во второй раз. А когда за кражу денег у фюре его арестовали в первый раз, Ему удалось дать тягу, подставив ножку и запорошив глаза перцем жандарму, который вел его в тюрьму. В тот же вечер, повязав белый галстук, Балмеер отправился на премьеру в комедии франсес Когда же трибунал приговорил его к пяти годам общественных работ за кражу денег из ротной кассы, он тоже чуть было не сбежал, попросив товарищей засунуть себя в мешок с ненужной бумагой, отправлявшийся на свалку. Однако непредвиденная перекличка расстроила столь хорошо задуманный план. Впрочем, о похождениях молодого Балмеера можно рассказывать до бесконечности. Под именами графа де Мопа, виконта Друэ де Эрлона, графа де Мотвиля, графа де Бонвиля. Элегантный, всегда одетый по последнему слову моды, удачливый игрок, он разъезжал по приморским и курортным городам, Биорицу, Экслебену, Люшону, проигрывая по 10 тысяч франков за вечер, окруженный хорошенькими женщинами, ссорившимися из-за его улыбки. Этот искусный шарлатан был к тому же и соблазнителем. Служа в полку, он покорил, по счастью, лишь платонически, сердце дочери своего полковника. Теперь вам ясно, что это был за человек. И вот с этим-то человеком и собирался вступить в единоборство Жозеф рультабиль Я полагал, что мне вполне удалось познакомить миссис Эдит с прославленным бандитом. Она слушала в глубоком молчании, которое в конце концов меня встревожило. Наклонившись над молодой женщиной, я увидел, что она спит. Такое поведение могло дать мне вполне ясное представление об этой особе, но так как у меня появилась возможность волю предаться ее созерцанию, во мне родились совершенно противоположные чувства, которые позже я тщетно пытался изгнать из своего сердца. Ночь прошла без неожиданностей. Я приветствовал наступающий день вздохом облегчения, Тем не менее, Рультабиль позволил мне отправиться спать лишь в 8 утра, уже вовсю погрузившись в дневные заботы. Он был тогда среди рабочих, напряженно трудившихся над заделкой пролома в башне Б. Работы велись столь толково и быстро, что к вечеру форт Геркулес оказался закупорен так же плотно, как это выходило на чертеже. Сидя на большом обломке известняка, рультабиль рисовал план замка, который я здесь привел, и говорил со мною в то время, как я после бессонной ночи отчаянно таращил глаза, чтобы не дать им закрыться. «Видите ли, Синклер, дурак может подумать, что я укрепляюсь в целях обороны. В этом заключена лишь меньшая часть правды. Я укрепляюсь прежде всего, чтобы иметь возможность рассуждать. Я заделываю проломы не столько для того, чтобы через них не проник Ларсан, сколько для того, чтобы не позволить моему разуму сбежать. Я, к примеру, не смог бы рассуждать в лесу. Какие там могут быть рассуждения?» В лесу мысли разбегаются в разные стороны. Другое дело — неприступный замок. Тут, мой друг, чувствуешь себя словно в запертом сейфе. Если вы находитесь внутри, и к тому же вы не сумасшедший, то и ваш разум находится при вас. — Да, разумеется, — отвечал я, тряся головой. — Обязательно нужно, чтобы ваш разум находился при вас. — Ладно, — наконец жалился он. — Идите-ка ложитесь, а то вы спите на ходу.